Р.В. узнал решительный мужской почерк Ванды. Он прочел «Небо синее, море синее, моя душа синяя. Подавая мне под нос с завтраком, Боб сказал «Тебе письмо?». Через противомоскитную сетку я протянула еще не проснувшуюся руку. Спустя несколько мгновений я покраснела, читая эти любезные, слишком любезные слова, что вы написали обо мне».